Кроме данных показаний, полковник Циклер сознался как в подговоре им стрельцов Василия Филиппова и Федора Рожина убить государя, так и в подготовке поднять на смуту донских казаков. По окончании розыска, введенного самим Петром, назначен был над обвиняемыми суд из бояр, окольничих и думных дворян, которые по выслушании улик и пыточных речей Приговорил Алексея Соковнина и Ивана Циклера четвертовать а Федору Пушкину, двум стрельцам Филиппову и Рожину, а также Казаку Лукьянову Отсечь головы. Казнь совершилась 4 марта при самой ужасной обстановке. Припомнились Петру детские впечатления первого стрелецкого бунта, Угнетение матери, интриги Ивана Михайловича Милославского. И под влиянием этих-то впечатлений он приказал вырыть за двенадцать лет перед этим похороненное в трапезе церкви святого Николая Столпника, что на Покровке, тело Милославского, привести его на телеге, запряженное шестью чудскими свиньями в Преображенское, и поставить в открытом гробу под плахой, на которой должна была совершиться казнь. Отсекались руки и ноги соковненной Циклера, затем головы, как их, так и остальных трех преступников, лилась кровь и потоком поливала труп Ивана Михайловича. Но этим еще не кончилось. 4 же марта выстроен был на Красной площади каменный столб с вделанными в него пятью шпицами. По совершении казни в Преображенском трупы были перевезены на площадь, Головы воткнуты на шпицах, а тела разбросаны кругом столба. И долго, в продолжении нескольких месяцев, торчали эти головы на шпицах, а разлагающиеся трупы заражали воздух. Это был прощальный привет Москве от Петра перед отъездом его в чужие края. Не избегли опалы и родственники казненных. Все они были разосланы по отдаленным городам, причем некоторые были лишены чести и званий. Заодно уж ссылка поразила и родственников молодой царицы, Лопухиных. Федор Абрамыч, отец царицы Евдокии, сослан в Татьму, а дяди ее, Василий Сергей Абрамычи, первый в Саратов, а второй в Вязьму. Но за какие вины сосланы были они, про это знал только Петр. Участие царевны Софьи Алексеевны в заговоре «Убить государя» разыскное дело не обнаружило, но, тем не менее, одно упоминание имени сестры, как претендательницы на престол в случае смерти государя, навлекало на нее подозрение и возбуждало стихнувшую вражду. Не желая оставлять царевне и малейшей возможности воспользоваться его отсутствием, Петр приказал усилить караулы, Не менее ста человек под начальством полковника и двух капитанов, строго охранять и днем, и ночью все монастырские входы и не пропускать туда никого из посторонних, даже нищих и богомольцев».